35. -е. Ждала его, как и вчера, на Сен-Мишелье. Под козырьком сувенирной лавки перебирала фотографии с видами Парижа, черно белые под старину. Лил дождь. Курту опаздывал. Разглядывала медные эйфелевы башенки, майки I love Paris, брелки с головой Наполеона, пёстрые газовые шарфики. Поймал за запястье, поцеловал в губы. Не здравствуйте, не привет. Видимо, дал понять, право уже получено, и он об этом не забыл. Прыгнули в машину, поехали в форум «The Hales». У входа Корта кивнул. «Идем вон на тот фильм». На афише два строгих женских лица, голубое и красное. «Parlez avec elle», говори с ней. Хорошее название. Но мог бы и спросить, не против ли она. «Впрочем, на какой фильм не пойди?» Понятно, пока немного, поэтому все равно.